Ну, возможно, его дом все-таки окажется побольше того, в котором я тогда жила вместе с детьми. Хорошо бы, чтобы этот дом оказался недалеко от моря. На свадьбу я на сей раз устрою лишь очень скромный банкет и надену голубое платье. Нет, лучше надеть розовое. «Значит, я снова выйду замуж?» — спросила я. Быстро собрав карты, миссис Мариот. немного раздраженно произнесла. Я рассказала вам обо всем, что увидела. Я передала ей оговоренную сумму и уже собралась уходить, когда она задумчиво добавила как бы вдогонку. Дом, в который вы переедете, будет довольно далеко от дороги. Я хотела расспросить подробнее, но ее вид не слишком к этому располагал. Когда я рассказала о визите своим детям, те просто надо мной посмеялись. «Да ты с ума сошла, мама! Обращаться к гадалке!» О моем походе к прорицательнице мы все скоро забыли. Но где-то через три месяца в нашу дверь постучался незнакомый мужчина. «Вы владелица этого дома?» «А почему вы спрашиваете?» – осторожно спросила я. «Вероятно, это агент по продаже недвижимости, который ищет в нашем районе дома, выставленные на продажу». «Я из городского совета и, боюсь, принес вам не слишком приятные вещи. Ваш дом находится в списке домов, предназначенных к выкупу. Это означало, что муниципалитет решил использовать мою недвижимость для каких-то своих нужд». Я была настолько ошеломлена, что на время утратила дар речи. «Конечно, мы выкупим его по рыночной цене», — ободряюще сказала. «Но я не хочу никуда переезжать. Я думаю, вам было бы лучше принять наше предложение. Если вы останетесь, то тут везде будут ездить грузовики и суетиться строители. Видите ли, мы собираемся строить здесь под станцию. В вашем районе... стоят очень старые дома, которые вряд ли отвечают современным строительным нормам. Если вы как следует поразмыслите, то увидите, что перед вами, наоборот, открываются прекрасные возможности. Другие домовладельцы все согласились продать свои дома. А если я подожду, ну, потом мы не сможем предложить вам сегодняшние цены. потому что тогда ваш дом сильно подешевеет. Собственно говоря, его никто не сможет купить. А вообще городской совет в таких делах ведет себя очень благоразумно. У вас будет время, чтобы найти себе новое жилище, и я думаю, что со временем вы найдете наше предложение вполне справедливым. Тем не менее, я хотела бы все обдумать и встретиться со своим поверенным. Ну, конечно, любезно согласился он и подал мне свою визитную карточку. Через шесть месяцев после того, как этот высокий, темноволосый мужчина исчез за оградой нашего дома, мы переехали. Текущий год еще не успел кончиться. И только когда мы как следует устроились в новом доме, я поняла, что он действительно стоит... Гораздо дальше от дороги. Эрика Комдон, Четсвуд, Новый Южный Уэльс, Австралия, апрель 1981 года. Они это предчувствовали. Первый пассажир уже сел в поезд, а второй как раз отдавал свой билет кондуктору. когда я вдруг запаниковала. По спине пробежал холодок. Державшая билет рука начала трястись. Я была не в силах сдвинуться с места. Я чувствовала, что должна немедленно выйти из этой очереди. Из свидетельства Хелен Гарриет Омара откуда я это узнала? Авраам Линкольн. Несколько раз предчувствовал приближающуюся смерть. В частности, за шесть недель до гибели он видел во сне собственные похороны. Журналист Вильям Стет всегда считал, что умрет от рук толпы. Вместо этого он умер в толпе на борту «Титанника». В 1892 году Стет также написал рассказ «Величественный», о корабле, который утонул в Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Мы не можем точно сказать, какая сила позволяет нам избегать катастроф или угадывать дальнейшее развитие событий. Но, тем не менее, нам, вероятно, стоит уделять больше внимания своим предчувствиям, что прекрасно доказывают нижеследующие истории.